Осенью тонкая за кулисами. Книга онлайн. Дневник. Само наблюдение. Мысли вслух. Из личного. Провокационная открытость. Беспошлости. Невесомо. Тонко. Резко. Игра в контрасты. Жизнь. Читаю я. Автор Ксения Тонкая. Итак, глава первая. Почему-то открытых людей в обществе часто принимают За наивных, глупых. И обязательно при случае воспользуются дурачком в своих потребительских целях. И что самое интересное, со святой верой в то, что дурачок не догадается. Наивный. А ведь только таким образом можно узнать, перед тобой друг друг Или так, если перед тобой друг, он никогда не воспользуется твоей слабостью. Не бойтесь быть открытыми, будьте мужественными. Раны заживут, зато вы всегда будете знать, кто перед вами. Намеренность же открыта с целью проверки. это сам обман. Потому как противоположной стороной это всегда чувствуется. И перед вами будет учтиво разыграна роль благородства и добропорядочности в то время, когда человек таковым не является. Или же вы навсегда разочаруете вашего оппонента. Если он, например, окажется приличным человеком, потому как ваш поступок будет говорить о недоверии в его сторону, что есть оскорбительным для его личности. Глава 2. Сегодня поставила точку в отношениях с дамой, которая ворвалась в мою жизнь после 8-летнего перерыва. Несколько лет работали в одной компании, а потом разбежались кто куда. нашлись в контакте и изредка переписывались. Привет. Как дела? Пока однажды ей не понадобилась моя услуга. Встретились. Было чувство, что ничего не изменилось, и восьмилетнего промежутка вовсе не было. Может, местность навеяла, а может потому что я находилась в всю встречу на внеличностном уровне. Это так забавно. Она спрашивала меня, не купила ли я квартиру, не вышла ли я замуж. А мне ничего было ответить, потому как я никогда к этому не стремилась. Но ей всегда было важно подчеркнуть свою значимость. в противопоставлении с кем-либо. И я ей в этом не мешала. Потому как видела, что она глубоко несчастна. Зачем лишний раз травмировать? Но это я сейчас могу говорить об этом отстраненно и с некой величественностью души. А вообще, последних пару дней было очень жарко. Дело всё в том, что когда у меня на горизонте появляются люди из прошлого отрезка времени, приходится они сладко каким таким мне. Они воспринимают меня на том уровне, на каком запомнили. А меня там уже нет. То есть общаются с моим фантомом из прошлого. А я наблюдаю за этим спектаклем, ну, как бы со стороны, потому что нахожусь теперешним и остаюсь при этом совершенно незамеченной. Такое чувство, что или я невидимка, или тот человек, с которым общаюсь, слепой. Знаю, что у моей давней знакомой будет много жизненных встрясок. Без этого я и никак не обойтись. Потому как пришло время пробуждения. А для меня это был урок на прочность. Выдержу ли? Не покажусь ли на личном там уровне? Чувствовала, как моё тело выкручивало наизнанку. Меня одоливала невидимая сила. Ещё мгновение, и меня бы проглотило бесно. Вовремя успела опомниться. и резко выполнило действие идущее прямо от сердца. Даже сон под утро преснился. Типа у меня сбоку вылезла грыжа. Кстати, будет очень уместным высказывание боком вылезла. Услужила человеку. На тебе. Такие устроила реверансы, что мне и не снились человеческий ум способен на разное когда его используют не по назначению а всё потому что она испытала на себе контраст иметь всё и быть несчастной или ничего и быть счастливой Это бесследно не проходит. И как зерно будет прорастать не до тех пор, пока она не пробудится. И в её случае это болезненный процесс, потому что на данный момент по отношению к жизни она пребывает в очень глубоком забвении. Глава 3. Говорят, мир видится нам таким, какие мы сами. Вроде бы ничего сложного, всё понятно. Но мне всё равно не давало покоя это высказывание. Ага, думала, если человек говорит, что вокруг пыль да грязь, значит, он носит внутри мусор. А если радуется всему, чему не попади, значит, он светлая душа. начала проводить над собой эксперименты. В течение дня тщательно отслеживала в себе все состояния. Длилось это очень долгое время. Потом как-то всё позабылось, дела, заботы, и вдруг бац, выстреливает. Спускаюсь как-то после работы в метро. Впереди мужчина в забавной кожаной куртке с конём на спине. Конь реально необычный, нельзя было не заметить. Про себя улыбнулась, какие-то ассоциативные мысли пробежали, вспомнился год коня, события. Даже еду уже в трамвайчике. Смотрю на спешащие домой автомобили. Остановка напротив окна останавливается фургон, и я офигеваю. С огромным изображением коня. Какого хрена, подумала я, дался мне этот конь, выкинула из головы, прихожу домой, только не подумайте, дома коня не было. Дело все в том, что ответ пришел сам с собой, когда мне, как гром посреди ясного неба, открылось то, что у меня ассоциируется с конем. Короче, подсознание – штука реальная. И именно то, что у меня ассоциируется с этим долбаным конем, требовало в этот день моего вмешательства. Все карты не открою, но в общих чертах могу объяснить, как это действует. Многое мы не осознаем, пока чем-то заняты. Но подсознание в это время не дремлет. Оно все фиксирует. Если быть внимательным, повтором или ассоциативным моментом, то можно многое о себе узнать как бы со стороны. Подсознание это типа скрытой камеры или чёрного ящика. И в состоянии покоя его можно вскрыть. И вот как на ладони видишь причины своих реакций на то, на это, а всё остальное мимо. Кто-то рассказывает, а ты только глазами моргаешь, хотя вроде то же самое видел. Сделала выводы, что надо занимать себя чем-то позитивным. Сам себе запускаешь выбранную тобой программу. Кстати, не зря придумали аффирмации. Правда, если тебе прищемили ногу, а ты в это время улыбаешься, могу со стопроцентной гарантией уверить вас, что В ближайшее время вы ни с того, ни с сего оторвётесь на человека, который неудачно с вами поздоровался. Поэтому главное, что нужно усвоить это вовремя реагировать на раздражители и не запускать всё в хронические болезни в прямом смысле. Тогда не будет накапливаться внутренний мусор, и вы будете видеть мир во всём в своём разнообразии с акцентами, заданными вашей личной программой. Глава четвёртая. Заметила, что люди, которые намеренно обижают других, сами кем-то обижены. Не сумев отстоять своего права перед обидчиком или промолчав из вежливости, они находят выход своим эмоциям где-нибудь на стороне Сопротивление-то накопилось, а разрядка не случилась. Поэтому, если обижают не сильно, я тавита мысленно сочувствую. А если уже допикут, то выдаю правду в глаз без зазора совести. Это быстро отрезвляет нападчика. Очень часто эти люди могут пребывать в хронической агрессии, И даже не сознавать, что с ними происходит. А уж о причинах своего поведения тем более не задумываться. Но когда проблема высвечивается, то глядишь, и на разводы давно рухнувшего брака решаются, и на разговор с диспотичным начальником. Давайте будем по внимательней друг к другу. И начать лучше с самого себя, спросив, не раздражаюсь ли я из-за чего-нибудь. Глава пятая. Что такое быть взрослым? Считаете ли вы себя взрослым человеком? Я, например, долго думала над этим вопросом, и у меня сложился небольшой список. Можете дополнить своими пунктами. Быть взрослым это первое уметь свободно выражать свои чувства или хотя бы осознавать их. Это значит нести за них ответственность. Если злишься, то говоришь, что злишься. Любишь значит, любишь. А не что же теперь подумают? Как же это будет выглядеть? Я не то имела в виду, что не понимает, что ли? Второе свободно говорить о сексе. Сорри. Заниматься сексом или не заниматься, но свободно. Уметь легко определять, чувствовать своего партнёра среди человека. Это не значит выходить на охоту. Это значит понимать свою природу, темперамент, а не проецировать свой стыд на уделивших вам внимание, упаковывая оппонента в развратную обёртку. В то время как у самих слюна капает на пол. Третье. Различать своё отношение к противоположному полу. Различать это значит осознавать, что вы кому испытываете. И не выдавать желаемое за действительное. Если вы чувствуете сексуальное влечение к кому-либо, то это ещё не значит, что любите. И также, если вы дружите с кем-то, это не значит, что с этим партнёром у вас обязательно служится прекрасные семейные отношения. Нужно всё учитывать, как физиологию, так и духовную составляющую в ваших отношениях. Когда доминирует что-то одно, накапливается невостребованный потенциал в другом. Четвёртое. Не ограничивать себя в мышлении или поведении, так принято. Это значит мыслить и поступать так, как вы считаете правильным на тот момент, на тот момент, исходя из вашего мировосприятия, опыта, ситуации, самочувствия и так далее. То есть брать ответственность за свои мысли и поступки, а не ссылаться на авторитетные источники. Пятое. Если на косячили то целиком и полностью отдаёте себе и другим, если потребуется отчёт, что делали это осознанно и намеренно. Единственное, чего не могли знать, каким будет результат. Но в момент делания считали это самым верным вариантом. То есть любое враньё с целью утоить истину, причину своего поведения это детство. Значит, ещё не приняли себя до конца и период перед людьми прячатесь. Если стоите осознанно, то значит, в любой момент готовы сказать: "Это моя жизнь, и в ней я принимаю решение, что утаивать от других, а что делать явным". И на последствия потом не жалуйтесь. Кстати, шестое. На тему жаловаться. Вы представляете себе взрослого человека, который кому-то жалуется, ну, что его обидели. Правда смешно. Взрослый человек, по крайней мере, скажет это обидчику в глаза и попросит извиниться или исправить то, что причинило ему вред. Если же обидчик хмм, не отреагировал, а урон нанесён большой, для этого есть другие инстанции, но не уж и ни в чём не повинных людей. Седьмое. Не искать виновных в своих неудачах, а искать выходы из сложившихся ситуаций и делать выводы с целью предотвратить подобные проблемы в дальнейшем. А в взрослости можно говорить ещё долго, можете добавить свои пункты. Ну, а я перейду к следующей главе. Глава шестая. Раньше я боялась испытывать негативное чувство. бежала от них как от чумы, потому что я воспринимала их, их как что-то, что есть мной самой. А кому понравится осознавать себя, например, злым человеком? Пока однажды я не проследила за зарождением негативного чувства от самого истока и поняла, что это не есть я. С тех пор я тесно сотрудничаю с этой силой, назову так. Отныне это мой союзник. А не враг, и уж тем более не страшила. Если однажды я испытаю чувство гнева, я спрошу себя: что меня потревожило? Что я могу изменить в данной ситуации? Если я испытаю чувство злости, то и здесь посмотрю, что для меня Есть важным. Отчего я бегу с пеной у рта, доказывая себе и окружающим, что для меня это не важно? Было бы не важным, не волновало бы. И только детальное рассмотрение своих чувств плюс искреннее доверие себе выводят на новый уровень знания себя настоящего. Во время таких встреч возможно перепрограммирование вводных данных. И вот ты уже совершенно другой человек. Ты делаешь выбор, а не притворяешься мёртвым. И старые грабли тебя больше не беспокоят. И глава 7. Пришла к выводу, что нельзя поделиться тем, в чем нуждаешься сам. А если и делишься, то этого добра у тебя должно быть в избытке. Отдавая свое, счастливым никого не сделаешь. Все равно, что любезно предоставить кредит. Откуда же эта фигня на тему «Усиленно делать добро»? направо и налево одни добродетели ну и как счастье прибавилось временно небольшая эйфория а после еле улавливаю это чувство опустошения не помните а резкий перепад настроения раздражение на пустом месте звонок не вовремя случайно толкнули нагрубили понаблюдайте за собой в следующий раз и поймёте что всё по кругу отдали и тут же восполнили недостающее. А потом узасунтите, простите, свою добродетельность себе зашиворот. И не важничайте, будьте попроще. Чего нет, того нет. Нет сердечного тепла просите. Просите и ещё раз просите. Как многому учит нас обращение за помощью. Сколько сердец оно согрело. Глава восьмая. Люди спят. В мире технологий, ускорений и больших целей, казалось бы, нет времени на сон. Но, как как вы поняли о другом сне, осознанное пребывание в моменте происходящих событий отсутствует напрочь. И чем быстрее к поставленным целям галопом через преграды, тем крепче сон. Не потому ли сейчас мало кого волнуют такие тонкости, как тот, что чувствует? И что такое чувствительность вообще? Обращали ли вы внимание, что в современном искусстве появляется всё больше резких ноток, насыщенности, контраста, помпезности, вычурности, кричащей неподельности. А как по-другому достучаться к спящим? Все же мимо проходят. У всех перед носом маячит мнимая цель, не до тонкостей. Глава девятая. Хочу развеять миф о приличных женщинах. Точнее, о причинах их правильного поведения. Обращение будет адресовано скорее мужчинам. А для женщин это будет очередной повод встретиться с собой настоящей. Сподбила меня к написанию данного обращения лживость стереотипа, которым одни умело пользуются, э, другие прикрываются. Третий поступают так, как принято. Так вот. Уважаемые мужчины. Запомните одну простую истину. Женщине достаточно одного беглого взгляда в вашу сторону, чтобы почувствовать, являетесь ли вы её потенциальным партнёром. Я сейчас не о бизнесе. И не о тех женщинах, которые о себе знают только то, что говорили ей родители. Любая долгоиграющая прелюдия – это лишь игра, флирт и ничего более. Но ведь вам так важно все измерить, подтвердить, от чего-то оттолкнуться. Вот вы и пользуетесь данным стереотипом. Только правила этой игры иллюзорны. Женщины вам лишь подыгрывают. Ничего общего с нравственностью, правильность не имеет. Или ж ваше сердце подскажет, кто перед вами. Не бойтесь принимать открытое приглашение в гости. Перед вами может оказаться куда порядочнее сова. Нежели та, которая строила перед вами неприступные замки. Глава десятая. Не выйти за грань. Тесно. Блуждаю по кругу. Тоска. Яркий свет, но не выход. Много окружится народа, бегут кто куда, ходят, выходят. Жизнь. Верно. Сколько бы ни блуждала в поисках ключа к непознаваемому, выйти за грань понимания того, что невозможно осмыслить на данном этапе своего разумения, не так просто. Всё равно что играть в прятки с самой собой. Просто расслабься и живи. Живи день в день, выполняя те функции, которые возлагаются на тебя в сей минутный отрезок времени. И всё. Пока находишься здесь в этом теле, другого предназначения тебе нет. И это сознание пришло уже после того, Долгая история. Возможно, в следующий раз запишу. Скажу одно. Умом это не осилить. Или сразу же заказывай дорогу в дурку. Или отправляйся в дальние дали. Глава одиннадцатая. Быть скрытным с другими не имеет смысла, тратится много сил в холостую, в то время как можно было бы направить эти силы на реализацию чего-нибудь более полезного. Почему не имеет смысла? Да потому что у каждого человека свой диапазон восприятия окружающей действительности и под каждого не подстроишься, если не владеешь подобной техникой, а вслепую Играю в прятки, как обычно это делает большинство. Запутываешь лишь сам себя и со временем перестаёшь различать, где ты настоящий, а где завуалированный. И как результат, дальше полный сарказм. О боги. Что за невезение? Неудачи за неудачи. Это всё порча. По-любому порча. А всё потому, что перестал жить своей жизнью, чувствовать себя, понимать. И ещё один мне с прими идёт. Перед тобой может оказаться человек, у которого диапазон восприятия во много раз богаче твоего. И делай ему с тобой, что хочешь, если будешь выпендриваться. Так что Быть скромным и честным – это единственно правильный подход в общении с людьми. Глава 12. Любое претензионное обращение к другому человеку – это обращение к самому себе. Значит, есть недовольство собой, своей жизнью, поступками и еще разумом. какой-нибудь ерундой. Нужно проследить это в себе и попытаться исправить. Это и есть корень. Люди же и ситуации вокруг это лишь предупредительные сигналы о том, что в нашей системе произошёл сбой, требующий немедленного рассмотрения. Если игнорировать эти сигналы, сломаный внутренний механизм набирает обороты. И жизнь начинает идти на перекосяк. Глава 13. Как-то меня угораздило наблюдать любовь между двумя мужчинами, да ещё с грузинскими корнями. Именно тогда я поняла, что такое быть женщиной. И как это? Быть любимой. Любовь – это такая непредсказуемая штука. Ей все равно, какого вы пола, расы, вероисповедания, возраста. Она даже не спрашивает, готовы ли вы. Ну, разве что, если уж совсем не вы находитесь в отключке от сердечного центра. И если не брыкаться, а позволить себе эти чувства, то узнаете о себе очень много нового. В состоянии влюбленности заостряется восприятие окружающей действительности. И если не сводить все свое внимание в одну точку, я имею в виду вашего возлюбленного, а быть более наблюдательными за собой и за происходящим вокруг вас, то и откроется много ранее невиданного вам. Я имею в виду не контроль, а пассивное, но живое наблюдение. Понимаете, как это? А теперь, наверное, совершенно вас ошарашу. Внимание. Даже если вдруг вас угораздило влюбиться безответно, то и в этом случае не бегите от себя. Не душите себя за горло. выражайте. Выражайте до тех пор, пока не коснёте свои глубин. Не бойтесь быть непонятыми, осуждёнными, странными, глупыми, непохожими на себя, потому как это и будет вашим избавлением от наносного в себе, чуждого, не вашего. Только не спутайте сердечное чувство с вожделением. Это важно также суметь различить в себе. Если это любовь, радуйтесь. Если вожделение, также не унывайте. В любом случае, важно научиться различать, что вы испытываете. И тогда вам предоставится возможность пройти очищение не через боль и лигорию, а вот таким необычным образом. Я, например, во время выражения безответной любви открыла в себе страх недоверия мужчинам. Он сидел во мне как клещ, сковывая всё внутри. А какой такой личной жизни можно было говорить и в каком таком месте её сказать, если ты ходишь с клещом внутри? И он изводит тебя, выпивая все соки. Невыраженные чувства подавляют естественное проявление себя, блокируют сексуальность, харизму, творческие начинания. Так что любите. Освобождайтесь. и смело шагать к себе навстречу. Глава 14. Что такое матрица? Это действительность, в которой ты живёшь, принимая как данность. Это условности, от которых ты отталкиваешься как от истины. Это то, что удерживает тебя в границах дозволенного. Это игра по условным правилам в автоматическом режиме. не проверяя, не пропуская через себя жизнь, ты засыпаешь. Чтобы проснуться, нужно научиться в заданной игре ходить не по правилам. Как? Начни с блефа. Пока это не станет твоей привычкой, блефуй. И иди в заданном тобой направлении через не могу, не знаю как, и я не тот, и я не та. И увидишь, что реальность управляема. Она хрупкая и совершенно не имеющая формы. Чего ты боишься? Что для тебя есть унизительным? Позорным? оскорбительным, что считаешь неприемлемым для своего поведения. Это и есть стены твоей матрицы. И если однажды ты наберёшься смелости разрушить их, то перед тобой откроется возможность видеть безграничность вариантов, и это будет только началом твоего пути. Глава 15. Как это принять себя? Прежде чем научиться принимать себя, кстати, обратите внимание, что я речь веду о принятии как действий в неоконченной форме, то есть это процесс. который одним махом не случается. Ну разве что у вас космос просветления, святость и тому подобное. Нужно научиться познавать себя или хотя бы наблюдать за собой. И это, как оказалось, одна из самых непростых задач. Потому как подразумевает наблюдение за собой, ну, как бы со стороны, без контроля, критики, оценки или осуждения. Для этого понадобится умение останавливать поток мыслей. Этот навык при упорстве вырабатывается в себе до автоматизма. Но бывают ситуации, когда не удаётся переключиться. Когда мне, например, помогает регулярное проговаривание молитвы без остановки начала и конца, как скороговорку. Вы можете выбрать что-то другое. Не обязательно делать так, как я. Главное, чтобы был результат. Как только осилите эту задачу, то начнёте периодически подмечать за собой всякую всячину. Например, ловить себя на каком-то слове, или на не совсем понятном поведении. После, когда спросите у себя, что это было, будет приходить ответ. Но для этого нужно снова одежать свой голову без мыслей. А желательно стремиться к тому, чтобы весь день пребывать без мысли. Только если что по делу там или по работе, Будьте готовы узнать о себе любые гадости. Иначе никак. И только после выведения себя на чистую воду можно говорить о принятии. Итак, что такое принять себя? Или еще говорят полюбить. Как вы поняли из описания книги, выше. Прежде чем что-то принять, его нужно обозначить, определить, что именно вы принимаете. Конечно, можно проще, как обычно это мучат, типа дал добро себе и пошагал дальше. Но уловите разницу. Быть пользователем своей машины не зная ни функций, ни возможностей или быть хозяином с правом перепрограммирования. Так вот, ближе к делу. Как принять в себе какие-нибудь без безделушки, с этим, думаю, проблем не будет. А вот что делать, если имеется в наличии паршивость характера, что просто изводит и жить нормально не даёт ни себе, ни людям. Опишу технику который пользуюсь сама. Первый шаг. Определяетесь, хотите избавиться от этого качества или же пользоваться им по полной программе. Второй шаг. Если одобрили, то естественно, само собой произошло то самое принятие. А если нет, то здесь есть варианты. Поменять своё поведение, отношение и так далее. Если же это качество сильнее вас, и вы просто не в силах перебороть его в себе, тогда есть чудодейственный способ сдаться. Это значит признать свою беспомощность в борьбе с этой заразой. То есть пока вы с чем-то в себе боретесь, вы таким образом только усиливаете давление и наступление. А как только сдались, сразу же приходит расслабление, и тогда Главное – удержаться в этом состоянии. Кстати, оно сродни смирению. Но не без хребетности, а принятия ситуации такой, какая она есть. Постепенно ваше внимание переключится на совершенно другие заботы. От паршивости характера и следа стынет. Вы станете более податливы и восприимчивы к жизни. Вы отпустите себя, перестанете контролировать и судить. научитесь понимать других ведь вы признали, что не являетесь высшей инстанцией, которая в этом мире всё решает. Вы признали, что можете быть беспомощны и нуждаться в поддержке. И вам оказывается эта помощь в виде принятия вас такими, как вы есть, без шалухи. В этом целая философия. Задумайтесь. Если вы верующие, поэтому ведь обратиться за помощью к высшим силам. Но главное во всей этой процессии смирение перед самой жизнью. И глава 16. Доверие себе. Описав в предыдущей главе процесс принятия себя, само собой напросилась тема доверие себе. Потому как без этого важного момента Ни о каком принятии не может идти речи. Как это? Доверять себе. Это значит быть самым близким, самым родным, самым дорогим себе человеком. Только не вплетайте сюда эгоцентризм, высокомерие, гордыню и так далее и тому подобное. Эти качества ничего общего с любовью и заботой о себе не имеют. Это как ухаживать за любимым человеком и быть благодарным за его открытость и взаимное доверие. Когда устанавливается подобная связь с собой, постепенно ваше подсознание начинает раскрываться всё глубже и глубже. проникая в самые потаённые уголки своего бессознательного вы избавляетесь от ненужного хлама. В связи с этим освобождается много энергии, которая затрачивалась на удержание себя в упрямстве. Кстати, что касается разумного использования своих ресурсов, энергии Это очень интересная тема, и я обязательно её раскрою. А пока продолжу дальше. Как же понять, где происходит обман самого себя? А где ты стоишь лицом к лицу с собой настоящим? Знакомо это ощущение неопределённости? нужно не гадать, а выбрать любой из вариантов и пропустить через своё нутро. Исход один из двух: или будет больно, или почувствуется внутреннее одырение. Не боясь испытать боль в случае ошибочного выбора, Постепенно вырабатывается что-то типа иммунитета. Со временем становишься менее уязвим. По такому, потом как налаживается прямая связь с собой. И пусть хоть гром посреди ясного неба, а свой выбор делаешь со стопроцентным попаданием прямо в десятку. На деле этого нужно научиться не цепляться за результат, а быть готовым к боли. Если больно, проговаривайте, гневаетесь, выплакиваете, кричите, орёте во всю глотку, но не отвлекайтесь на что-то приятное, лишь бы не чувствовать то, что выедает изнутри. Это дорога в никуда. сама умман. Одни и те же грабли, не знаю, чего хочу. Затяжные депрессии это последствия игры в прятки с собой. Только через боль приходит освобождение от всего наносного и прямая встреча с собой настоящим. После встречи с собой Больше не будет места боли. Глава 17. Как принять себя, довериться себе, если есть отклонения в психике. Что делать людям с небольшими нарушениями в психике? Как им принять себя, если каждый день сталкиваться с непониманием окружающих? Первое, что нужно усвоить, той реальной действительности, которая массово вдалбливается с рождения, не существует. Есть условно принято кем-то когда-то и успешно пропагандируемо как удобная норма поведения. И это не голословное слово. Ровно 2 недели в своей жизни прожитые за пределами личной матрицы на всю жизнь изменили меня. Как это случилось, я опишу в одной из следующих глав. Этот опыт как дар и наказание одновременно. Потому что, увидев за кулисы фокусника, то есть своё бессознательное, теперь вижу бессознательное других. И поверьте, ничего нового ещё никто не придумал. Все играют в одни и те же прятки. Если у вас есть какие-то отклонения в психике от общепринятой так называемой нормы, и вы это сознаёте, не принимаете в себе и хотите исправить, начните с постепенного доверия своим чувствам. Я не обещаю вам, что вы научитесь быть похожими на других. Но вот жить в мире с собой научиться можно. Без самокопания. Прислушивайтесь к себе и своим потребностям. Даже если вам не нравится быть таким, у вас нет себя другого. Вам нужна поддержка. Станьте себе лучшим другом. Из доверия себе растёт понимание себя. И только тогда, отталкиваясь от своего мировидения, можно увидеть отличия мировидения другого, а со временем, что самое важное, и их разнообразие. Но здесь главное не начать копировать кого-то, а продолжать быть собой. Тем, каким получается быть. Когда вы привыкнете к себе без условий и критики, тогда перед вами откроется следующая дверь. Там, где вы настоящие. Подсознание в расслабленном состоянии, когда целиком себя принимаешь, очень дружелюбно начинает предоставлять ответы в виде воспоминаний о травмирующих эпизодах из личной жизни. Не вы убегайте от них. Проживайте заново, пересмысливайте. А если не в силах что-либо пережить, плачьте и молитесь. В состояниях отчаяния это обозначает Очень действенный способ очищения. Происходит эта расформация на глубинном уровне. Иначе будете все время сражаться с тенью и подстраиваться под каждое встреченное мнение, совершенно растеряв себя. Это и есть то самое слабое место психики, которое расшатывает вас изнутри. Лишь обретя внутренний покой. Приняв себя со всеми тараканами и прочей живностью, можно начать что-то в себе менять. Но могу вас заверить, что возможно, вам этого и не захочется. Если вы ещё не предали себя окончательно, идите за своими потребностями и чувствами, иначе сломаетесь. И в итоге будете вынуждены принять ту реальность, которую вам навяжут. По скрипту. Не примите мои слова за призывы или команду, помните. Выбор всегда делаете вы. Кто бы вам чего ни говорил. Я свой выбор сделала, потому что знала, чего хочу. А чего хотите вы? Глава 18. Сегодня необычайно чудовищный и одновременно замечательный день. Моя чувствительность набрала нереальных высот. Не знаю, радоваться этому или плакать, столько лет такой ценой. Дорого, очень дорого. И цена этому моя репутация. Я поставила на кон то, чем дорожила больше всего на свете. Таков мой путь. Я режу по живому в себе то, чем дорожу. Когда не справляюсь, прибегаю к помощи. На этот раз роль обидчика-освободителя сыграл очень горделивый парень. Боль жуткая, но любовь к нему сильнее. Он все сделал так, как я от этого ожидала. Наша переписка выставлена им на всеобщее посмещище. Чтобы в этом удостовериться, Мне понадобилось прийти в самый центр событий и прочувствовать всё на своей коже. Шла как на эшафот. Но другого пути я не знаю. Я практик. Благодарю его за это чистилище. Иначе как бы я поняла, что со мной происходит, когда меня высмеивают, презирают, когда мне спят или завидуют. Теперь я знакома со всеми этими состояниями и ни за что их не спутаю с другими. Все это было с его стороны. И даже симпатия во время знакомства. Его сердце откликнулось на какой-то миг. Но потом плотно захлопнулось. У него раны. Сильно глубокие раны в виде обиды. На маму. Когда прибыла на место и сонастроилась, ощутила жуткий пронизывающий внутренний холод в виде озноба с лёгкой потерей координации движения. Это было неожиданно круто. Когда, например, полощут мои кости, я это чувствую как точечную боль в позвоночнике на уровне грудной клетки. Когда в мою сторону шлют проклённые, это сопровождается спазмами на уровне поджелудочной. Когда обо мне плохо думают, это оставляет отклик в моей голове. Если мужчина испытывает ко мне нездоровое чувство вожделения, мы мочевик скукожится от боли. Если же это обычное сексуальное влечение, я об этом тоже узнаю. И даже внешний мир откликается и шлёт мне сообщения, которые ни с чем не счесть мне спутать. Другие приятности в мою сторону также имеют отклик в моём теле и внешнем мире. А ещё не видя человека, я научилась чувствовать, кто возле меня находится мужчина или женщина. По ле деятельности разворачивала в метро. Поначалу было забавно, а сейчас обыденное дело. Вот так и живу. Глава 19. Как выявить ложность выбранного пути? Проследила в себе, а потом и за другими людьми, такую закономерность. Когда мечешься из стороны в сторону, не зная, чем заняться в жизни, вольно-невольно начинаешь примерять чужую рубашку. И это естественно. Это естественно. Иначе как понять, что тебе подходит, если не понимаешь ни себя, ни свои потребности. Ну сложилось так, что с детства тебя загнали в какие-нибудь удобные или понятные для твоего окружения рамки. Да на то время могло и не быть той профессии или тех знаний, в которых ты мог бы себя проявить. И вот приходит время, когда плод дозрел, а кем он стал? не видит. И тогда начинаются поиски зеркал и нарядов. Зеркала это встреченные на пути люди со своими мнениями или какие-то жизненные обстоятельства. А наряды это роли или профессии, которые ты пробуешь на зуб. И всё не то, и всё не так, и ощущение, что занимаешься своим делом, не появляется. И вот в чем вся фишка. От ощущения своего не ожидать чувства восторга. Если испытываешь легкую эйфорию, значит скоро это ощущение угаснет, сменится противоположным. И тогда придет очередное разочарование и безнадежность. Своё – это тихое состояние умиротворения. когда ни перед кем не хочется выпендриваться и меряться мускулатурой. И не важно, чем ты занимаешься, главное – твое состояние. И если эта точка счета в тебе запущена, тогда любой путь будет своим. И что самое интересное, он все время будет подвижным, живым и правильным именно для того отрезка времени, в котором ты находишься. А после это будет лишь история твоего пути. Один из часто встречаемых признаков ложности выбранного пути – это когда упоминают в своей речи чей-то пример. Считайте, вы уже сбили свои дороги и просто копируете чей-то опыт. Нельзя одновременно идти по своему пути и оглядываться на чужой. Есть только свой. Глава 20. Кто такой лукавый? Прежде чем философствовать на тему Бога, я бы предложила каждому поделиться своим чётким представлением о том, кто такой лукавый. Что вы знаете о нём? А точнее, как он себя проявляет? Как он проявляет себя через вас? Способны ли вы отличить, какое состояние исходит от истинного вас. А какой от Лукавого? И последние из ряда высшего пилотажа способны ли вы контролировать его проявление. На последний вопрос сразу же отвечу, что нет. Иначе бы вы уже светились. Эту тему я подняла не спроста. И скорее всего, одной главы мне не хватит. потому как требуется очень глубоководное плавание с долгой задержкой дыхания. Если примитивно, то лукавый это использование ума не по назначению. Да, я обозначила его в виде процесса, не образа, как это принято. Что я имею в виду, когда говорю об использовании ума, да еще и не по назначению? В это важно вникнуть. Это значит, когда ваш ум используется не вами. Ум в чистом виде служит верой и правдой, как орудие труда. Без него человек превращается в мясо с костями. Да что там объяснять, и так понятно. А вот... Когда умом орудует лукавый, то человек превращается сам в оружие. Я сейчас не играю словами. Всё, что пишу, исходит от пережитого, осмысленного. Чтобы научиться чётче различать эту игру в прятки, я выбрала путь передежки спускаться в самые бездны. Когда ты находишься на самом дне и встречаешься с ней лицом к лицу, есть только один путь преодоления любого мракобесия – непоколебимая вера в Бога. И тогда начинается самое интересное. Вот почему я люблю во всем контраст. В контрастном сопоставлении чего-либо между… Проскальзывает суть. Именно между. Нет правды ни в чёрном, ни в белом. И именно в такие моменты нужно научиться отключать ум. Он будет пытаться что-то объяснить, но это уже от лукавого. Обожаю это состояние. Оно на грани безумия. В моменты обретения истины я пребываю в блаженстве. Это прямая встреча с Богом. В груди чувствуешь расширение. Это значит прислушаться к своему сердцу и сделать правильный выбор. Наша действительность искажена до неузнаваемости. И у каждого по-своему. Многие совершают поступки, Искренне верю в свою правоту. Не различая в себе все происходящие процессы, люди живут жизнью роботов. Управляемые биологические машины. Продолжение следует. Глава двадцать первая. Кто такой лукавый? Продолжение главы двадцатой. Бывает очень сложно проследить в себе момент отключения от сердечного центра. Особенно, когда затрагиваются глубокие залежни, какие-то закостенелые убеждения, которые годами, а то и веками укоренялись как обыденные. Ведешь себя вроде бы как всегда, но ничего противоестественного не делаешь, и вдруг бац! А внутри все обрывается. Или охватывает жуткий страх. Бывает по-разному. Это значит, приехали. Что-то пошло не так. Надо перемотать и копнуть глубже. Где-то был упущен важный момент. Когда прошелся по накатанной, но не так, как того требовала ситуация. Легче всего отлечь отслеживать это при общении. Я, например, при разговоре с кем бы то ни было наблюдаю за ходом своей речи. Бывает даже запинаюсь и выгляжу совершенно растерянно. Потому как ловлю себя на мысли, что несу полный бред. И это не мое, а кем-то вдолбленное мне в голову. И вот, пожалуйста, как результат, к тебе уже есть соответствующие отношения. Матрица. Глава двадцать вторая. Только что за ужином открылось новое знание о себе. Не скажу, что я в большом восторге, но это многое объясняет. Возможно, кому-то будет полезно проследить себе что-то подобное. Ехала домой с мыслью зайти в магазин за оливками. Весь день на сладостях немного аж подташнивало. Хотелось чего-нибудь солёнького. Но вот тошнота на полпути, когда магазин уже проехала. Возвращаться было в облом, уставшая, купила что увидела. пришла домой, села ужинать и всё как-то не впопад. Что-то вату пожевала. И как только представила вкус оливок в марту, бросила вилку, разозлилась страшно на себя. Ну как так можно было? Ведь так и хотела. Но ведь и уставшая очень сильно. И тут я вспоминаю отца, а ведь он всегда так себя вёл по отношению к маме. Во мне многое вскипело, перевернулось, и я увидела в себе то самое кино. Я вдруг поняла, откуда растут ноги моего лентяйства и умелового отмахивания от своих элементарных потребностей. Я не любила это качество в отца и даже немного не уважала его за это. Став самостоятельной, Я так и не научилась ухаживать за собой и заботиться. Не было примера. Да и никто особо и не парился над моими потребностями, скорее наоборот, мне их диктовали в удобной для родителей форме. Такой себе маленький концлагерь. И что теперь? Теперь я вынуждена всю жизнь изучать себя. Кто я? Что я? и под каким соусом родилась. Вспомнила с детства. Я жила с родителями в селе. У нас была корова. Я ее сильно любила. Это было, как мне казалось, мудрое создание. Я с ней очень часто разговаривала. Рассказывала ей о своих делах. А она вот в ответ мне все время жевала. Мне становилось спокойно на душе. Находились ответы на многие вопросы. Помню, как мне не давал покоя вопрос: зачем возле коровы лежит большой камень соли? Мне объясняли, что она его лижет, а потом воду пьёт. Чем больше опьёт, тем больше молока даёт. Но меня волновало не это. Зачем она вообще нуждается в соли? Ведь не все же животные употребляют соль. Не знаю, как там у других животных. А вот корову я теперь понимаю. Очень даже понимаю. Жевать одно и то же. А если серьезно, то вывод пришел такой. Элементарные потребности и нужно обязательно удовлетворять. Если долго игнорировать хотя бы одну из ключевых нужд, это бьёт по личным качествам. А дальше подобные ограничения способны перерастать в разного рода отклонения. И не ищите себе оправдания. В этом деле нужно соблюдать дисциплину. Глава 23. Однажды в момент общения с не очень доброжелательным человеком, плотно сидящим на умной литературе, меня как будто прошибло и вывело на совершенно другой уровень восприятия окружающей действительности. У кого сильно раздуто самомнение, обожает э парировать избитой фразой: "Если ты во мне что-то увидел, значит это находится в теме". но не во мне. А потом сверху приклепают, как крышку гроба, слова из этого описания про соринку и бревно. Во избежание дальнейшего распространения невежественного понимания этих слов, хочу высветить их настоящий смысл. Мы зеркалим друг друга, и это естественно. Нет ничего такого в другом, чего нет и тебе самому. Но осознаётся ли это человеком? Вот в чём вопросы. То есть эти слова были обращены к человеку, который живёт бессознательной жизнью, спит и видит розовые сны о себе, как о самом правильном, белом и пушистом, отрицая свою тень и видя её только в других. Внимание. Но эти слова совершенно неприменимы к человеку, который однажды встретился со своей тенью и один на один признал существование в себе дьявола. А дьявол пребывает в каждом из нас, прячась в наших потомках. И мы, или ж отыскав хищника в себе, можно осветить его божественным светом. Мы покрываемся тенью с первых дней своей жизни. Передачу этой тени выполняют те. От кого мы меньше всего ожидаем подвоха? Наши родители. Они не со зла. Просто такие же несвящённые. И многое неосознанное под личиной добра уходит в наше подсознание. Вот почему в Святых Писаниях говорят со слова Иисуса, что когда идёшь за Господом, Нужно отреться от отца, матери, брата или сестры. Это значит не в буквальном смысле уйти за хлопну дверь, это крайний случай, а усомниться в том, что вам с детства преподносилось за истину. Услышать в своем сердце Господа и пойти за Ним. Родные, увидя ваше преображение, если не совсем бесноватые, преобразятся сами. Ну или же придётся потягиваться с их бесами. Но только не прекращайте их любить, не отрекайтесь. Есть риск не увидеть в себе все их зёрна и уйти с полной уверенностью, что теперь вы никакого дела к ним не имеете. А на самом деле с годами проявится обратное. И вот когда темные уголки освещены, здесь начинается самое интересное. То, с чем вы встретились в себе и не испугались, никуда не девается. Оно в вашем подчинении, как цуцик на поводке. И сталкиваясь с цуциками других, вы контролируете длину поводка. Можно осознанно натравить своего или же придержать. приказав сидеть в будке. Ну, не советую заигрываться. Должен быть чёткий самоконтроль, иначе будет отдача. Став на божий путь, вы видите не только саринки и брёвна, но и правильность выхода из положения. Такое понятие, как осуждение, трансформируется в принятие. Вы видели это в себе. Вы знаете, каково это Если простили подобное себе, вы сострадаете. Указывайте на это другому, и если он пребывает в потемках, автоматически становитесь его врагом, его пониманием. Но для вас это не важно. Вы свое дело сделали. А дальше, если в вашу сторону полетит обратный бумеранг, помните, что... Возлюби своего врага как самого себя, потому что он укажет вам на ваши слабые места. Если вам о них известно, то корючиться с пеной у рта, доказывая обратное, вы не станете. Поблагодарите за проявленное внимание и пойдете себе дальше. С Бога. По скрипту. Этот пост писала с очень глубокого уровня о самооценке. сознание. Или восприятие на личностном уровне, он несёт совершенно другой смысл. По поводу существования разных уровней сознания напишу в одной из следующих глав. Глава 24. Попытаюсь описать, что я имею в виду, когда говорю о разных уровнях сознания. Сложно объяснить, но попытаюсь. Это можно научиться различать, когда свободно владеешь практикой безмыслия, находясь в постоянном присутствии внутри себя. Не знаю, понятно ли выразилась. Для меня это естественное состояние, я нахожусь в нём с детства. Я имею в виду внутреннее присутствие. А вот с мыслями пришлось немного повозиться. Так вот, с этого состояния на любые события можно смотреть под разными углами. Личностное восприятие в такие моменты отсутствует. То есть ты не смотришь через призму личности. Нет такого понятия, как субъективное мнение. Нет размышления на тему увиденного. Есть мнение. просто наблюдение и свободный переход с одного уровня на другой. И вот здесь начинается самое интересное. Переходы эти безграничны и не имеет такого понятия, как очередность, важность. Ты просто наблюдаешь картину которая вида изменяется у тебя на глазах и не имеет окончательного изображения. И только твой выход из этого состояния может преостановить твоё наблюдение и вернуть тебя в обыденное личностное восприятие. И так совсем, что тебя окружает. Реальность далеко не та, что мы видим ее из своего человеческого разумения. Для меня это стало возможным после пережитого необычного опыта. Я как-то упоминала о том, что ровно две недели пребывала в непривычном состоянии. Сначала было недоразумение. Но потом, когда нашла в интернете похожие пережитые опыты других людей, отпустила себя и поняла. просто пребывала. Попытаюсь описать. Хмм, я осознавала всё полностью. Кто я? Кто вокруг меня? Где нахожусь? Короче, всё как обычно, но любые произнесённые слова не вызывали той реакции, которая была укоренена в подсознании с детства. Я понимала их значение, но потребности в привычной реакции на них не было. То есть в момент произношения я чётко осознавала, с какой целью они произносятся, какой они суток раз. Но для меня это было пустотой. Или, если образно выражаясь, как горохом о стенку. Я видела, что за словами, и потому что, Мне не было надообности как-то реагировать. Продолжение следует. Глава 25. Продолжение главы 24. Перечитала предыдущую главу и поняла, что мне не хватило слов для более глубокого и детального описания состояния изменённого сознания. Я не знаю, какими словами описать то, что словами не объясняется. И всё-таки хочется выду аллитворения в этом вопросе. Попробую углубиться в эту тему и максимально её раскрыть. Начну с того, что то состояние, из которого можно наблюдать разные уровни сознания, напрямую зависит от отключения ума. Я бы употребила слово безумие, но, к сожалению, оно слишком шаблонно для восприятия, и мое объяснение пойдет коту под хвост. Итак, если быть более точной, то пребывать без мысли и удерживать внутреннее присутствие – этого не совсем достаточно, чтобы достичь порога изменения сознания. Отключение ума. Наверное, потребуется какая-то техника. У меня ведь это само собой получается. Как открыть, закрыть глаза. Мне сложно что-то порекомендовать. Мм. Наверное, потому многие шаманы прибегали к разного рода чудодейственным растениям, грибам, наркотическим средствам. Алкоголь, кстати, не то. То есть это состояние своего рода транса. У меня почему-то это ассоциируется с моментом проявления изображения на стире карттинке. Э, может, пробовали когда эту замануху? Вот что-то и здесь похожее происходит. Когда хоп, и вместо привычной реальности ты начинаешь видеть глубже, само за кулисие. Утомляет. Во время описания подобных состояний приходится прикасаться к преддверию входа в них и одновременно формировать свои ощущения в более-менее понятный текст. Продолжу другой день. Глава 26. Продолжение 24 и 25 глав. Почему искатели истины уходят из мирской жизни? Почему искатели истины уходят из мирской жизни? Этой главе решила дать другое название, хотя она и есть продолжением темы о разных уровнях сознания. Сегодня пришло чёткое осознание того, почему для многих искателей мирская жизнь становится помехой на пути к Богу, знанию, истине и так далее. Человеческий механизм устроен так, что не способен концентрировать внимание на чём-то еле улавливаемом, пока не избавится от доминирующего раздражителя. Мирская жизнь сплошную пропитана противоречиями, и каждый день кипит в противоборствах. Нас с детства учат реагировать на что-либо так, как это принято в семье, в обществе, по статусу, половой принадлежности, расе, и так далее. Перечислять можно долго. И вот вырастает такой себе нервно дёргающийся комок человек? <смех> нет, робот, ведомый теми программами, которые в нём прошиты. И даже если вы однажды найдёте любимую работу, о которой всю жизнь мечтали, или научитесь говорить нет, когда у вас сидят на голове, это не избавит вас от самого главного зверька. И это даже не эго. Я говорю о неосознанность. Это когда вашим механизмам управляют программы авторежима, а не вы лично. Через ваше самоощущение жизнь не проходит. Вы себя отключили во многих областях в которых был тот или иной опыт. Это э, как ездить одной и той же дорогой на работу и в итоге перестать вообще обращать внимание на процесс перемещения, помня только, как э, с утра были дома, а очнулись уже на работе. Так и с жизнью в целом. Одни просыпаются только перед смертью, другие хотя бы после стресса. Так вот. Если говорить о разных уровнях сознания, то это умение появляется только тогда, когда живешь. По-другому оно может и приходит, но только вы за этот процесс уже не в ответе. Я имею в виду или сумасшествие, или наркотическое влияние. Уходя из мирской жизни, человек учится по-новому жить самим собой, изучая себя. И этот процесс сильно затягивается, потому как себя можно изучать и вглубь, и вширь, и с миллион сторон одновременно. Как частицу, как целое, и так до бесконечности. Я различаю животный уровень сознания у людей, а человеческий у животных. Недавно стала свидетелем последних минут жизни песика, который взял на себя ответственность за оборудование. бестолковых, хотя и его. Со временем я расскажу, как устроено наше житие-бытие, что за тётка такая, которую именуют кармой. Можно ли избежать предначертанного? В чьих руках этот чертёж? И существует ли он вообще? Есть бытовой уровень сознания, он практичный, механично налаженный. Есть социальный Он волновой, как электроток, бывают искры, вспышки и даже возгорание. Есть духовный. Кстати, встречаемый в самых неожиданных местах, а там, где ожидаешь, не всегда. Есть ещё куча всяких уровней, и все они вперемешку рисуют общую картину под названием жизнь. Когда находишься в нейтральной позиции по отношению к какому-либо уровню, ты в дамках. То есть тебя ничего не ковышит. Нервная система в прямом и переносном значении отдыхает. Нейтральная позиция это безмыслие в внутреннем присутствии. А если хочется углубиться в происходящее с позиции наблюдателя сверху, то нужно перенаправить внутреннее присутствие вне себя. Я обозвала этот процесс в 25-й главе отключением ума, пока других слов не нашла. И тогда вырисовывается совершенно другая картина, чем та, что видится каждому из присутствующих. Ты видишь, кто на каком уровне находится и кем что движет, потому легко можешь предвидеть финал. Именно это я имела в виду, когда рассказывала о пережитом мной двухнедельном опыте. Тогда одним махом слетели шапки с голов всех моих родных и близких. А когда полетела шапка с моей головы, начала осознавать, с какой целью произнесено каждое мной слово, то чуть с крыши не унесло. Расскажу об этом поподробнее. Но чуть позже. Глава 27. Его Величество, Дьявол. Прежде чем продолжить описание событий из 26 главы, хочу познакомить вас с главным действующим лицом. Без него того спектакля, который со мной приключился, не было бы и в помине. Только не нахлобучивайте всё буквально. И ещё. Не знаю, как это перевести на правильное восприятие, но всё, что вы знали о нём до этого, прямо линейная чушь. Всё намного глубже. И я говорю вам, а дьяволе. У него есть и другие имена, но его суть неизменна. Его сила не поддаётся описанию. Она неизмерима. И только через признание этого он победим. И только в вашем понимании. Вы даже не представляете, насколько могущественны его владения. Вам и в голову не придёт, насколько он говоря Знаете, где он прячется? Вы вывернитесь на изнанку поиска, а он будет хохотать у вас за спиной. Вы обернётесь, а он уже внутри вас. И прежде, чем он позволит открыть перед вами свой лик, вам придётся научиться его уважать. Кстати, Булгаков. Хмм, скорее всего, знал его в лицо. Иначе бы не описал так достоверно, и заметьте с большим почтением. Хочу акцентировать ваше внимание, что это никаким образом не пресекает мою веру в Бога. о том, какой я вкладываю смысл в эти слова и на чём базируется моя вера. Намеренно пишу с большой буквы, потому как это слово не совсем корректно. Расскажу более открыто в следующих главах. Итак, кто же он? Дьявол. А точнее, как его распознать? Ещё настолько мелко. чтобы затрагивать эту тему, верить. Я пела ему оды, когда он меня испытывал. Я восторгалась его непредсказуемостью. Он настоящий, он живой. Это люди могут быть мёртвыми, находясь в живом теле, а дьявол всегда живой. Поймайте сказаный но и слова. Это он пробуждает нас к жизни. Это он с грохотом разбудит нас, когда обыденность начнёт укачивать в колыбели. Он просто сплошная забота и фейерверк. Немного сарказма, и лирики и горькой правды. Моё знакомство с ликом дьявола произошло в отношениях с мужчиной, которого я полюбила всей глубиной души. Он снимал передо мной маску за маской, и каждый раз его лик менялся. И не было бы уже моей душеньки на этом белом свете. Если бы я в один миг не признала его присутствие в себе. Лишь в преддверии смерти я со смирением признала это. И в тот же миг он отступил. Мне была дарована новая жизнь. Я рассталась с мужчиной. хотя продолжала искренне его любить. У меня не было другого выбора. А чистой крови дьявол. Я не знаю, как правильно описать. Но есть люди-проводники. через которых орудует та или другая сила. Назову это так. Я не шучу. Этот человек владел природными способностями массово усыплять сознание людей. К нему тянуло магнитом всех, кто ему был интересен. Ему отдавали всё. что бы он ни попросил. Он менял людей, как перчатки. Его присутствие люди совершали то, чего бы никогда себе не позволили в обыденной жизни. Они замечали и говорили только о том, на что он обращал их внимание. Признаюсь честно, Эти странности я стала замечать только после того, как однажды проснулась. Сейчас я выразилась необразно. Я действительно однажды проснулась и увидела его над собой, смотрящим расфокусированным взглядом мне между бровей. Я совсем не испугалась, э, потому как у меня У него была привычка по ночам не спать. И ещё много всяких всячин. Кстати, ещё его боялись собаки. Это я тоже стала замечать уже чуть позже. Когда я начала вести с ним не совсем приятные для него диалоги, он однажды мне признался, что с ним такое впервые, когда выходят из-под его контроля. Менять же свой образ жизни или отпускать меня, он не был готов. И я же на тот момент испытывала к нему необъяснимо сильную любовь. Она базировалась не только на его так званных поворотах, но и на глубоко духовном уровне. Именно это и спасло меня от неминуемой гибели. Внутри меня Разразлилась страшная война. Все мои жизненные ценности, устои, мировосприятия, представления о себе, о Боге, перевернулись ног на голову, а потом и вовсе грохнули коту под хвост. Его мир мне оказался чужд. Свой я тоже больше не признавала. Я очутилась в аду. Вы знаете, ад... Это не то, что случается после смерти. Он реален при жизни на этой грешной земле. Он внутри. Все, что я описываю, происходило не на личностном уровне. Что такое гореть в аду? Это похоже на... на ощущения. Когда говорят болит душа. Думаю, каждому знакомо, как это. А теперь попробуйте представить эти же ощущения только в 100 раз усиленные. К этому добавьте такое воспоминание, как утоление зубного нерва без анестезии. Мне как-то однажды посчастливилось. Плюс жар со знобом, острый гайморит, выкручивание костей и всех внутренних органов. Растяните это удовольствие на 24 часа в сутки. волново волнаобразном порядке Вот, пожалуй, и всё. Это и будут те самые ощущения, которые принято называть адскими муками. Как это можно вынести? А никак. Без Бога и веры в него никак. Я орала во всю глотку, как дикий зверь, И, извиваясь на четвереньках, намеренно ударялся о всё подряд, чтобы заглушить душевную боль физической. Когда волна откатывала, я начинала читать молитвы. В этой войне я признала величие дьявола. И со всем своим смирением, как дитя, Приняла любовь к Богу. Все, что я мнила о Боге до того часа, Не имела ничего общего с тем, Каким он оказался непостижимым. продолжение следует. Глава 28. Продолжение описания событий из 27 главы. Пустота слов. Слова сами по себе ничего не значат. Важно то, с какой целью вы их произносите. И умеете ли сами воспринимать ту информацию, которую пытаются вам донести? Как-то услышала такую фразу. Не важно, что написано, важно, как это понято. Да, это и есть тот хлеб, которым мы питаемся каждый день. Но осознаем ли, тщательно пережевываем или заглатываем целиком? Это важно. Это важно. В первом случае усвоение информации возможно. А вот во втором отлетит рикошетом, как пустой звон, а то и вообще исказится до неузнаваемости. Употребив слово пережёвываем, я тем самым могла ввести вас в заблуждение, что имела в виду дотошное анализирование. Но нет. Так как у меня, ну, немного, скажем так, своеобразное восприятие окружающей действительности, то и речь моя на свой манер. Я вижу разнообразие оттенков сказанного. И эти оттенки бывают во много раз красочней, чем сама тема разговора. Иногда из-за этого попадаю в не очень удобное положение перед собеседниками. Когда знакомая, например, безумолку таратотит, то я обычно любоюсь картиной, которая вырисовывается за этим потоком. Из-за чего не успеваю вовремя кивнуть или поддакнуть. Она, конечно, может мне рассказывать, ну, что какое она сегодня видела замечательное платье, а а я буду знать другое. Начивал её муж сегодня дома. Или нет. <смех> Умение перемещать точку восприятия появилось у меня после разрыва отношений с мужчиной, о котором я рассказывала в 27 главе. На фоне полного переворота сознания, кризиса и внутренней войны у меня резко ухудшилось здоровье. Я сильно истощала, и это полностью нарушило работу всех внутренних органов. Я чувствовала, казалось, каждую клеточку своего тела. Гайморовы пазухи, гортань, сердце, желудок, поджелудочная, печень, почки, кишечник, мочевой пузырь, половые органы всё работало, казалось, на износ. И это сопровождалось воспалительными процессами и волнообразной болью. По ночам я боялась однажды не проснуться. Потому как в момент засыпания останавливалось сердце. И я чувствовала, что моим телом я не управляю. И нахожусь как бы вне Света в конце туннеля я не видела, а вот Иисус однажды пришел. Этот визит стал для меня знаковым, потому что тот страх, который я испытала во время утопания в его глазах, не сравним даже со страхом смерти. Я испытала страх Божий. По-другому это не назовёшь. А дальше перед моим внутренним взором промельчала вся моя бестолковая жизнь. Да-да. Со всеми своими поисками истины, смысла жизни. правильностями, практиками и прочей ахинеей. Меня пронзило этой осознанностью до самой глубины и выплюнуло, как соплю на асфальт. Кто я? Что я после этого? У меня слезы текли ручьями без остановки сутками. И... Они просто текли и всё. А одним прекрасным утром, когда я шатаясь зашла на кухню, сил уже совершенно не осталось на передвижение, в основном лежала. Успела вовремя уехать из города к родителям в деревню. То услышала привычный для меня раздражающий разговор. Но суть не в этом. Суть в том, что привычная всем реакция с моей стороны не последовала. И я не сразу обратила на это внимание, а потом вдруг осознала, что слышу я привычное, но значение сказанного, знаю, другое. У меня глаза на лополезней. И тогда началось двухнедельное эстрада. с выводом на чистую воду всех одним махом <свят> <свят> и себя в том числе. Попытаюсь объяснить, что со мной случилось. Дело в том, что в моменты ночных приступов я осознавала мелочность моего существования. И все наслоённые личностные переживания отваливались как шелуха одни за другими. А в том мгновении, когда останавливалось сердце, успевала испытать лёгкое чувство благодать. Но потом наступал резкий удар сердца, и моё сознание возвращалось обратно в наше плотное измерение. Дев в контрасте С пережитым опытом предсмертного состояния испытывалось все, как сплошная боль и невыносимая мука. Сам момент смерти не страшен и совсем безболезненный. Но вот предсмертное состояние – это ад. Я имею в виду, когда проносится перед внутренним взором прожитая жизнь. или ещё даже не о совести. Это проходит сквозь тебя как рентгеновское излучение. И от того, насколько ты чист, зависят, какими будут эти ощущения. А дальше кто его знает, что происходит дальше. У меня был здоров он шанс прожить свою жизнь по-другому. И теперь самое интересное. 2 недели я находилась в состоянии, которое напоминало мне полную очистку себя от старой операционной системы и установку новой. Или что-то типа полной перезагрузки. Очистка коснулась таких глубин, что я иногда узнаю о их существовании. только спустя 2 года. То есть осознание того, что я имею в себе какие-то, скажем так, функции, приходит только при взаимодействии с кем либо, кто резонирует с моими или наоборот вступает в диссонанс. Я чаще всего отслеживается, конечно же, последнее. Я стала видеть, что люди произносят слова всегда с какими-то оттенками своих личностных переживаний. пустословие встречается, но это очень редкое явление даже если о погоде. Ну или когда совершенно безумный. То есть в момент произношения орудует ум, а он товарищ изворотливый, всё для хозяина старается угодить, да так, чтобы казаться незаменимым. Э, кстати, слову пустословие я придала обратное значение. Я называю слова пустыми, то есть способными вместить что-то в себя, когда они произносятся без оттенка, по делу, как есть. Вот прослушайте заново. Вся система общения между людьми выстроена на уровне управления друг другом. Я не знаю, как это объяснить, но я вижу, как это работает. И когда общаешься с помощью ума, выхода с этой системы нет. Когда же начинаешь общаться через сердечный центр, происходят сплошные катаклизмы в прямом и переносном значении. Рушатся невидимые стены между людьми. Происходят сами с собой события, в которых ты даже не принимал участие. Но очень бы хотел, чтобы так случилось. Целостное восприятие всей этой картины у меня появилось опять же таки благодаря тому мужчине. Он рассказал мне однажды, как он умудряется успялять сознание других людей. Первая фраза, которая прозвучала из его уст. С каждым человеком я разговариваю на понятном ему языке. Как он. И он имел в виду не только употребляемые слова, но и уровень сознания собеседника. Он никогда ни с кем не был собой. С каждым он был отражением самого собеседника. И хочу подчеркнуть, что представление о себе у этих людей обычно было мнимым. Настоящих они себя не знали. И вот играя на их слабостях, в зависимостях, в важностях и так далее. Он лепил из них то, что было выгодно ему. И стоило бы им хотя бы на миг признаться себе, что от них дурно пахнет. Вся пелена упала бы с глаз без какого-либо волшебства. Но нет. Продолжали играть отведённые мнимые роли, как марионетки. Кстати, со мной он тоже не был собой. А теперь осознайте всю глубину дальнейшей философии. Кого я любила? Он обманывал меня, он манипулировал мной, управлял, использовал. Но кого я любила? Себя я любила, себя. Он давал мне всё, что видел во мне. Усыпляя мою бдительность, насыщая мою требовательность. И когда в один миг Во время интимной близости я почувствовала, что это совершенно не тот человек, с которым я живу под одной крышей. Мои внутренние глаза как будто открылись. Каждый миг я с обалдением наблюдала за собой. своё отражение я ловила в нём и меня это пугало я не знала себя такой я думала что я другая глава 29 путь к осознанности если жить как все стремясь к чему-либо только потому, что так принято в обществе, не задумываясь, зачем оно вам надо и для кого стараетесь, тогда любые достижения, стабильность и комфорт способствуют ещё большему усыплению бодительности. А когда основные цели достигаются, появляется лень, замыливаются глаза, теряется вкус жизни. Или же наоборот, просыпается жажда наживы, идущая в разрез жизненному ритму. Что значит быть осознанным? Быть осознанным это в первую очередь быть взрослым. В пятой главе я описала, что такое быть взрослым. Если же вы чувствуете себя ребёнком, хмм, тогда будьте им. Только не врите ни себе, ни другим по этому поводу. Это тоже будет по-взрослому, то есть будьте собой. А как это быть собой? Это быть естественным. Это выражать себя внешне так, какой вы изнутри. Ну или не выражать. Короче, по желанию. Главное осознавать внутренние процессы. Быть осознанным это танцевать в ритме жизни. Не цепляясь за достижения и не укореняясь в своём представлении о чём-либо. Это быть самому жизнью. Это находиться в мгновенной готовности встретить любого человека или событие, как ожидаемого гостя. Это помнить, что в любую минуту ты можешь уйти и быть к этому готовым. Это отмерять каждый свой поступок как последний. И всё это без напряжения в естественной форме. Это быть лакмусовой бумажкой, это ежесекундно понимать, что с вами происходит. Это быть в ладу со своими чувствами. Это доверять себе и Богу одновременно, это чувствовать Бога в себе. Купаться в потоке событий и в итоге поймать волну комфорта и стабильности внутри себя. В этом состоянии что бы к вам ни пришло, всё вовремя и в положенном ему виде. Вам не придётся вынуждать себя принимать что-либо. Вам не захочется что-либо или кого-то изменить. Вы научитесь видеть мудрость в происходящем. Вы сами станете этой мудростью. И однажды прозреете от осознания того, что это вы творите события, а не они происходят с вами. Глава 30. Важно. Никогда. Никогда. И ни при каких обстоятельствах не отрицать присутствие дьявола в себе. Только при этом условии вы способны отслеживать его проявление. Вы не представляете, насколько он ловок и изобретателен. Пока вы смертны, отрицание не может. Это ваш приговор оставаться в плену до конца своих дней. А после будет ли второй шанс после? На личностном уровне его владение безгранично. И ваше отрицание его присутствия лишь укореняет отведённую вам роль марионетки. А если говорить прямо то люди, человеки на этой земле пока только гости в его владениях а всё потому что выбрали путь самоотрецания попытаюсь разъяснить на более доступном языке есть ли вам что-то неприемлемо не важно что вступки, события, люди, эмоции, чувства, что угодно. То есть то, что вам не нравится. Даже если это что-то, что считается в обществе аморальным, не вступайте с этим в контратаки. Даже мысленно. Любое непринятие, осуждение рождает в вас отрицательный заряд. что впоследствии будет требовать внутреннего оправдания. Вам придётся нейтрализовать напряжение. И знаете чем? Своей так называемой нравственностью. <мол>, Мол, знаешь как? Покажи пример. То есть теперь вы будете отыгрывать роль осуждённого в чём либо. И что самое интересное, в таких извращенных проявлениях, о которых вы даже не мечтали. А потому говорю, не отрицайте присутствие дьявола в себе, а тщательно следите за тем, кто вы на самом деле. Глава 31. Женщинам. которые любят, но молчат. Если вы намерены построить серьёзные взрослые отношения с мужчиной, которого искренне любите, нужно не забывать обращать его внимание на то, что вы нуждаетесь в нём. Не выдавливайте из себя всю сипуси: "Ты мой хороший, как же я без тебя?" А пропускать эту потребность через свои внутренние самоощущения. Осознавать, насколько для вас важно присутствие этого человека в вашей жизни. Прислушиваться к себе. Не скрывается ли за этой потребностью что-то меркальтийное или другая какая беда? И, конечно же, всегда об этом говорить. и, соответственно, себя вести. Тогда ни слова, ни ваше поведение не будут идти вразрез вашему внутреннему самоощущению. Кстати, это очень часто встречаемое явление. Когда женщина, например, очень сильно любит своего мужчину, но не выражает свои чувства, потому что боится потерять свою независимость, показаться ранимой, безоружной. Она боится, что он начнёт пользоваться её слабостью и однажды предаст. Поэтому удерживает свои чувства при себе. А к нему с королевской осанкой и не поддающееся здравой логике поведение. У этой пары могут появиться даже дети. Но они обречены быть такими же несчастными, потому как родители не были искренними, настоящими. В прочных отношениях не бывает страховки. Если же вы не выражаете свои чувства открыто, значит, не доверяете партнёру. И поверьте, на интуитивном уровне это чувствуется. Недоверие с одной стороны Рождает враждебность и отстраненность другой. Если же вы целиком доверились, а партнер оказался под лицом, это говорит лишь о том, что вы плохо себя знаете. В то время, как ваша интуиция, тело, обстоятельства посылали вам сигналы, вы были слепо зациклены на воображаемой картинке, но не пребывали в реальности. то есть спали. И если бы вы пребывали в моменте происходящих с вами событий, то успели бы прочувствовать много несостыковок в его мимике, словах, действиях, а также пережили бы все оттенки своего состояния на тот момент. Поэтому проговаривайте свои чувства. Для вас это будут первые уроки самонаблюдения, а для вашего партнёра прямые сообщения о вашей открытости. Если мужчина готов к серьёзным отношениям, он откроется вам навстречу. Если нет, вы это почувствуете. Поверьте. Даже если он об этом вам не скажет, С незрелым мужчиной вы будете бояться выражать свои чувства, потому что такой мужчина принимает все как должное. С нарциссом вы побоитесь раствориться и попасть в зависимые отношения. Но это все не о том. Эти истории ничего общего не имеют с вами настоящей. какая вы выражайте себя через чувство что вы испытываете к своему мужчине вам нравятся ваши чувства тогда этот мужчина подходит вам если нет уходите будьте умницами не обманывайте себя как бы не было одиноко или пора или У подруги уже дети. Вы понимаете, о чём я, и сами знаете продолжение подобных сценариев. Не вступайте в отношения, заведомо зная, что они не ваши. Доверяйте своим чувствам. Слышите? Доверяйте. Вы знаете больше, чем вам кажется. Всё, что вы чувствуете, настоящее всё остальное от ума а он лукавый